Голова двадцатая. Да я уж княже, те еще дела творятся. А чего? Я кое как разлепил глаза, перевалился на бок и чуть не полетел вниз с верхней полки. Магдан едва успел поймать меня за плечо и запихнуть обратно поближе к стене. Дела, говорю, творятся, столицы и не только в столице. Я отряхнул головой, прогоняя остатки даже не сна, а какого-то вялого оцепенения. Ночью в вагоне было слишком душно и шумно, чтобы отдохнуть как следует. Так что я просто крутился под простынёй где-то часов до 3 ночи, то и дело переворачивая мокру от пота подушку. Я только потом кое-как вырубился. Не заснул, а именно отключился. И то, похоже, не целиком. Всё равно продолжал слышать и мерный стук колёс, и осторожные шаги в проходе. И разговоры, некоторые из наших предпочли вовсе не спать. Короткая путь от Москвы до Петербурга за картами. Играли в подкидного дурака. За преференсы даже с мизерными ставками мама и папа карал нещадно. Лучше бы я присоединился к ним. Может, тогда хотя бы голова не гудела так, будто по ней стукнули чем-то вроде тяжеленного пыльного мешка. В общем, чувствовал я себя весьма и весьма посредственно. В глаза словно насыпали песка, а в ушах до сих пор стоял какой-то шелест слов. Только я никак не мог понять, откуда они. То ли откуда-то снизу, то ли из соседних коробки, где устроились карто́жники, то ли во все странных видений, посещавших меня на стыке сна и яви. В довершение ко всему ещё и в горле пересохло так, что я едва мог сказать хоть слово. "О, держи, княже", Богдам протянув лягу, будто прочитав мои мысли. "Полещает, сам еле заснул, а уже вставать скоро. Почти приехали". Чуть отдающая металлом вода уже давно успела нагреться, но всё равно показалось, что за всю жизнь я не пил ничего вкуснее. Всего несколько глотков мне то чтобы вернули силы и бодрость, но хотя бы превратили меня из полужившего трупа в некое подобие служивого человека. Вернув богдану хулягу, я чуть свесился с полки и выглянул в окно. За ним проплывали голые ещё чёрные палки деревьев, туман и грязно-зелёная хмарь, точно та же, что начиналась где-то после Воронежа, не закончится до самой столицы. Ни домов, ни огней, ничего. Поист и не думал замедляться, хоть снаружи уже светало. Значит, ехать осталось недолго, час-два вряд ли больше. Слышал, что творится, да? Богдан заёрзал на полке, устраиваясь поудобнее. В Питере. Ага, кивнул я. Попробы тут не слышать. Поист из Пятигорска шёл на север быстро, но дурные вести из столицы мчались навстречу ещё быстрее. И чем ближе мы были к дому, тем хуже они становились. В Москве однокашники, выбегавшие курить на пирон, притащили в вагон такие слухи, что через полчаса мама и папа выписал им по десять нарядов в неочереди, а потом разогнал всю роту по углам так, что мы и шепотом боялись разговаривать до самой ночи. Я даже не пытался разобраться, что из того, о чем болтали Юнкеро, правда, а что просто чьи-то глупые жутковатые выдумки. До возвращения домой осталось совсем немного, а там дед непременно поделится со мной последними новостями. И теми, что никак не могут знать ни машинисты, ни солдатня, ни уж тем более продавщицы с пирожками на вокзале. А вот Богдану, похоже, не терпелось узнать все здесь и сейчас. Слышал? Прошепел он, свесив шею из полки в мою сторону. В Москве расстреляли рабочих. Что? Там то ли забастовка была, то лидермострасса какая-то. Богдан на всякий случай еще понизил голос. Вызвали городовых, потом солдат, и уж не знаю, что там было, но началась стрельба. Пятнадцать убитых, почти пятьдесят раненых, такие пироги, княже. Да твои уж, поморщился я. Чую полетят головы. Это еще ничего, Богдан махнул рукой. Говорит в Псковской губернии целый полк усбунтовался. Туда чуди не пойс жандармов отправили. И кто говорит? Поинтересовался я. Ну, машине ст один. Уж а Богдана чуть покраснели. Сама не видел, но у него тетка из Пскова, так она и сказала. Тише вы там. Давно в наряд не ходили. С нижней полки донеслось злобное шипение великого змея Чингачкука. Недовольное, но уж точно несонное. Похоже, как раз такой же уже давно продорал глаза и слушал нас, и услышал достаточно. Да ладно тебе, индейец! Лениво отозвался Богдан. В первый раз что ли? Хватит болтать! Чингачкук погрозил кулаком. Тем более ерунду всякую. Бабка на вокзале сказала, а ты на весь поезд разнесешь, как сорока на хвосте и богу. Разнесу не разнесу, а дело пахнет керосином мой краснокожий друг. Богдан чуть не обиделся. Как бы еще и нас прямо с поезда в строй не отправили. А Настя почему? Проворчал кто-то из за стенки. Было бы государей не гвардии мало, и жандармы в Петерре говорят столько, что уже отец их мундир в глазах рвет. Похоже, наш разговор привлек куда больше внимания, чем казалось поначалу, но Богдана было уже не остановить. Почему? переспросил он. А ты сам-то по домой, друже? Ответа мы так и не услышали. Только снизу сердито засопел Чингачкук. Не знаю, чтобы сказали на все это наши еще неделю или две назад, но теперь опасения Богдана наверняка понимал каждый. А кто-то, пожалуй, даже разделяло. Пару дней в дороге хватило. Каждый перегон, каждая техническая остановка или пересадка, даже с пятиминутных перекуров на бироне приносили свежие новости. И пусть не меньше половины слухов, наверняка были всего лишь слухами, остальные слишком уж походили на правду. Где-то за Уралом застрелили губернатора. Солдаты-изменники в Севастополе перебили офицеров и исчезли, прихватив с собой чуть ли не весь арсенал из части и 10 единиц полковой артиллерии. Заводы в Москве и столица почти встали из-за забастовок. Кто-то под Жукусать бы то ли князи, то ли графы под Тверью, наследники древнейших родов в спешке уезжают в Европу, и даже в столице на окраинах одарённым лучше не выходить из дома после наступления темноты. От одному Богу известно, что из всего этого перевирали, переукрасили, а то и выдумали целиком. Ну кое что мы успели почувствовать не на своей шкуре. На технической остановке перед Москвой одному старокурсников едва не пробили голову брошенным из кустов обломкам кирпича. Просто так, без причины, то ли за военную форму, то ли за юнкерские погоны. В общем, все вокруг мало напоминало относительное спокойствие, из которого мы уезжали на учения. Уж не знаю, как бы объяснил это дед, но по всему выходило, что его карательные меры зимой перевели совсем не к тому результату, на который рассчитывали древние князья. Вместо того, чтобы вырвать измены бунт под корень, они только сжали пружину, которая вот-вот распрямится со звоном и ударит. Если следом за народниками на улицы Питера выйдут просто недовольные, за ними потянутся и простые рабочие и горожане, уставшие от всего этого бардака. А потом их всеми, которым станет страшно оставаться дома. И не гвардейские и полки, и даже жандармы уже не справятся. Придётся привлекать регулярную армию. Таких же обычных людей без дара, как и те, что выйдут на очередную демонстрацию. А если измена уже проникла в войска так глубоко, что не дотянулись даже руки третьего отделения, кто знает, сколько солдат в решающий момент просто-напросто дезертируют или вовсе окажется по ту сторону баррикад, прихватив казённое оружие? Если случится так и если родовитая знать продолжит бежать из страны, то рано или поздно встать на защиту короны придется юнкером, младшим отпрыском графских и княжеских семей, бастардом, обычным одаренным без титула и тем, кто даже без магии решит до последнего выполнять приказы её величества. Просто потому, что делать все это будет больше некому. Ну вот и тоже не загибай, ладно? Я с трудом подавил желание швырнуть Богдана чем-нибудь тяжелым. Мало ли что там болтают. Болтают, Хе -хе, болтают. А это что по-твоему? Богдан достал откуда-то из-под матраса сложенный в четверо листок. Тоже все придумали. Газета «Санкт-Петербургские Ведомости» и свежая дата стоит вчерашней. Уж не знаю, каким чудом она так быстро оказалась, то ли в Москве, то ли где-то в Балагоме. И как Богдан умудрился ее купить или выменить? Может, просто стащил, не выдержав мук любопытства? И в чем-то его даже понимал. И заголовок и фотография на первом развороте смотрелись одновременно жутковато, грозно и интригующе. Империя на пороге войны. В полголоса прочитал я. Да уж, если о таком пишет не какой-нибудь желтый вечерний Петербург, а одно из самых уважаемых столичных изданий. Видимо, дела действительно идут так себе. Впрочем, сомнительных вопросов слухов и даже того, что послужило этим самым слухам причиной, авторы статьи почти не касались, или касались осторожно вскользь. Ни одного упоминания о народах вольцах я во всяком случае не нашёл, и даже столичные аресты из-за забастовки описывались скорее как что-то обыденное. Куда больше внимания статья уделяла событиям за границей, и уж там газетечки дали себе волю. Упомянули, если не всех европейских монархов, то половину уж точно. И начались османского султана, который объявил мобилизацию армии. Никаких объяснений этому понятное дело не давалось, но намёков было предостаточно, как и будто бы случайных параллелей с событиями чуть ли не полувековой давности. Досталось и главе британского содружества, американскому президенту, чуть ли не открыто призывавшему поднять вопрос об очередной переделке колониальных земель. А германский кайзер Вильгельм, едва успев получить под конец статьи целый здоровенный абзац, вот дечит многих он единственный высказался однозначно в пользу Российской короны и лично её величества Екатерины Александровны и не ограничился словами, а отправил в Петербург на двухмесячную стоянку броненосный крейсер Бисмарк. Цели визита грозды боевой машины, конечно же, называли совместные учения и обмен опытом между моряками, но истинную причину понимал любой, кто умел хоть немного читать между строк. Вот так здорово, да? негромко проговорил Богдан, вкинув длинным пальцем в фотографию. А у нас таких пока не делают. Почти двести метров относа до кормы и сколько-то там тонн водоизмещения, указанные в статье, мне мало о чем говорили. Но выглядел Бисмарк и правда внушительно, даже на черно-белой фотографии. Крейсер пришвартовался во адмиралтейской набережной прямо рядом с земным и похоже собирался оставаться там, сколько потребуется, уж не для того, чтобы его пушки держали под прицелом и мосты, и набережную, и даже дворцовый площадь. Германских вояк отправили помочь его величеству, случись что. Но ну, почему-то всё равно становилось не по себе. Даже почти всемогущий родовой дар, который я имел, неплохие шансы отрастить на источники, чуть ли не поперу магический клав ключительно смотрелся. Смотрелся как-то блекла на фоне орудий запредельного калибра, нескольких сотен человек экипажа, и толщины стали по всему корпусу. Если, кстати, они врала о Бисмарке, действительно был почти неуязвимым. Куда там панцеру, броня такая, что никаким кладенцом не прорежешь. Завершался титульный разворот ведомости прямой цитатой из заявления Кайзер, обещавшего царственной сестре и подруге на российском престоле исключенную преданность, всестороннюю поддержку, помощь и защиту от любого врага, как внешнего, так и внутреннего. Выглядело все это обнадеживающе, но особого облегчения после статьи почему-то не приносило. И дед и багратион рассказывали мне не мало, может быть, даже куда больше, чем полагалось знать юноше, только что перешагнувшего порог совершеннолетия. Но политика международного уровня пока еще оставалась для меня темным лесом в той или иной степени. Я без труда догадался, что Османы наверняка пожелают припомнить бывые обиды и даже развязать войну. Не случайно же за голову газеты звучал грозным предупреждением: если случится подобное, многие державы наверняка не смогут остаться в стороне или не захотят. Но от чего, княже, начитался? Богдан уже успел шипрпнуть с полки вниз, скинул меня кулаком в бок. Собирайся, давай, почти приехали. Действительно, поезд уже замедлял ход, а за окном мелькали серые заборы и кирпичные трубы столичной окраины. Похоже, я нырнул в чтение газеты по самые уши. И вовы нырнул вдруг обнаружил, что валяясь на верхней полке в одном из поднём, в то время как все остальные уже почти приготовились высаживаться. Кто-то из господ уянкиров ещё возился с рюкзаками, кто-то подтягивал ремни, но большинство уже сидели на нижних полках одетые как на утренний смотр на учениях. Да твоёш! Простонал я и спрыгнул в проход. Шесть изборы заняли немного, минут 10 от силы. Но до того, как поезд остановился на Николаевском вокзале, я успел сбегать в уборную, кое-как привести себя в порядок и даже перехватить пару глотков невесть откуда взявшегося у кого-то во флаге крепкого кофе с сахаром. И вывалился на перрон уже почти человеком. Столица встретила меня мелким дождём и холодом, который тут же забрался под кои как застёгнутый кители. Всего 2 суток назад мы уезжали из южного тепла Но в родном Петербурге конец апреля выдался похоже так себе, серым, блеклым, туманным и каким-то неспокойным. В силу положения мне редко приходилось пользоваться общественным транспортом, так что знать наверняка я не мог никак, и все же что-то подсказывало. Раньше лица у людей на вокзале вряд ли были такими хмурыми. Нет, ничего особенного не происходило, по крайней мере вокруг. Народ шел куда-то, кто-то тянул тележки, кто-то спешил, а некоторые наоборот не торопливо курили на пероне. Но ощущение тревоги буквально висело в воздухе вместе с характерным и уже успевшим стать привычным запахом железной дороги. И только сухня коло старичка в Пенсне всё это будто вовсе не касалось. Он сидел на лавке прямо напротив нашего вагона и крошил голубям батон, то и дело потирая замёрзший красный нос в рукавом непопогоди тонкого задрипанного пиджачка. И ни холод, ни толпа высыпавших на перрон юнкеров, ни люди вокруг его, похоже, не волновали ничуть. Стадышок буквально являл собой образец неуспешного покоя и умиротворения. Маленький, несоразный и неприметный настолько, что, пожалуй, даже казался неуместным здесь, среди суеты вокзала. Совершенно не похожий на древнего дарёного запредельного класса сила.